Глава 3. Мужчина испуганно обернулся и, запутавшись в штанах, упал на колени. Глаза девушки округлились, но я не чувствовал в ней страха предо мной. «Кто посмел посягнуть на душу, предназначенную богам?» Волк издавал только оглушительный рык, но мой человеческий голос звучал в каждом уголке этого леса. Звериные глаза могли рассмотреть даже пылинки, а уши улавливали самый тихий шорох. Я втянул носом воздуха и ощутил великое множество ароматов, от человеческого страха до запаха гари. Под мощными лапами вращались жизненные токи земли, которые вели к колодцу мироздания. Сейчас я мог охватить сразу всё и по-настоящему чувствовал себя древним богом. Мужчина издал слабый хрип и попытался отползти. Но разве возможно убежать от бога? Нить его жизни опасно натянулась, грозя порваться как струна. И мне хотелось этого, ведь недостойно решила порочить то, что ему не принадлежит. «Наим, мы не можем убивать людей по своей прихоти! Остановись, брат!» Голос Лаима раскатом грома, ударил по ушам, остужая мою злость и жажду расправы. С глаз спала пелена. Слишком поздно я понял, что сущность зверя усилила захлестнувшие меня эмоции. Так вот, что испытали первые роды. Кипящая кровь, выжигавшая вены, и красное марево перед глазами. Готовность разорвать всех на своем пути. И я так легко поддался нахлынувшим чувствам, что забыл о простых истинах. Нить ослабла, и в тот же миг мужчина, подтянув штаны, рванул через лес. Но мне было уже не до него, я смотрел на девушку, которая лежала на земле. Подол ее платья превратился в грязные клочья. В золотистых волосах застряла сухая трава, а лицо испещрили царапины. Маэль. Определенно, это та самая душа. Даже в таком состоянии она оставалась чистой и прекрасной. Ее окутывало мерное сияние, которое завораживало меня. Девушка метнула взгляд в сторону и, прикусив губу, решительно бросилась туда. Я подумал, что она все же испугалась облика зверя, но и тут душа смогла удивить. От факела, брошенного на траву, сухие листья загорелись. Еще немного, и лес стал бы огромным костром. Маэль судорожно сгребала землю и закидывала ей огонь. Она успокоилась только когда факел потух, а от огня осталась лишь тонкая струйка дыма. После этого Маэль отдышалась и осторожно посмотрела сначала на меня, а потом в сторону деревушки, откуда доносились крики. Я понимал ее растерянность, Перед ней стоял волк из полин, который назвался богом, а позади нас люди с мечами захватывали ее родных и поджигали дома. Чтобы не нарушить баланс, мне было запрещено трогать тех людей. Я тряхнул головой и втянул носом воздух. Пахло надвигающейся грозой. И если бы волки могли улыбаться, то моя морда выглядела бы довольно глупо. Я подтянулся к истокам и, почувствовав нужные нити, слегка подтолкнул их, сплетая новую паутину. Над головой раздался оглушающий раскат грома, и дождь не заставил себя ждать. Поскольку природное течение силы не затрагивалось, то это не было прямым вмешательством в мироздание, и равновесие сохранилось. Взгляд Маэль из настороженного стал заинтересованным. Ее губы шевелились, но изо рта не доносилось ни единого звука. Только в голове раздались слова «Древний бог». Мелкие капли дождя превратились в теплый ливень. Но Маэль этого не замечала. Она смотрела на меня изумленными глазами, в которых отражалась ее прекрасная душа. Крики людей вернули нас к реальности, и я повернул голову в сторону поселения. «Наим, ты не можешь влиять на их судьбы». «Знаю». От моего недовольного рыка девушка вздрогнула. Я не собирался вмешиваться, но никто не запрещал мне появиться перед ними в зверином обличье. Ипостась волка сама по себе могла навести жути на людей, как и все образы прородителей животных. Поэтому я развернулся и направился к затухающему пожару. Маэль не растерялась и поспешила за мной, хоть и осталась на почтительном отдалении. Когда мы вышли к селению, огонь уже почти погас, а люди с оружием связывали веревками пленников – Девушка, увидев это, хотела броситься вперед, но я чуть сдвинулся, преграждая ей путь. Не стоило, Маэль, поступать так опрометчиво. Мне хватило мгновения, чтобы натянуть нити жизни захватчиков, и пока они падали на колени, не понимая, что с ними происходит, я вышел из лесной чащи. Спасительный ливень прекратился, а тучи на небе разошлись, обнажая полную луну и россыпь звезд. Их свет падал на мою шерсть, Она серебрилась и блестела, придавая звериному облику неземной вид. От тяжелой поступи мощных лап дрожала земля, а оскал не предвещал для людей ничего хорошего. Я чувствовал их липкий страх и желание сбежать, спрятаться, словно трусливые крысы. «Как вы посмели!» Грозный рык пронесся над поляной. Нити жизни бешено пульсировали, Они могли оборваться в любой момент, и я отпустил их, даря мнимую свободу. Захватчики, в испуге забыв свое оружие, с хриплым воплем бросились бежать. Только после того, как они скрылись, я позволил Маэль помочь связанным людям. Они опасливо оглядывались на меня и жались друг к другу. Седой мужчина, к которому льнул мальчик с золотистыми кудряшками, сначала осмотрел Маэль, а потом осторожно кивнул в мою сторону — в ответ она сложила руки в молитвенном жесте. Ее губы открывались, но голоса по-прежнему не доносилось, Зато я прекрасно слышала у себя в голове то, что она хотела сказать. «Дядя, это древний бог. Мои молитвы были услышаны». Глаза мужчины испуганно округлились. И он, развернувшись ко мне, упал на колени в грязь, склоняя голову. Остальные последовали его примеру, и по поляне разнесся шепот. «Бог, древний бог, он пришел к нам, бог!» Только Маэль не преклонила колени. Она решительно и в то же время с благодарностью смотрела на меня. Без страха и раболепия. Прекрасная и чистая душа. Я ощущал, как ее нить питает меня силой. «Наим, тебе пора возвращаться». «Вернуться сейчас? Когда я даже не успел познать, что такое человеческая жизнь?» «Я остаюсь». «Боги не могут находиться долго на земле. Ты нарушаешь равновесие». Лаим говорил правду, но невозможно так просто отказаться от того, что я успел почувствовать. Люди так и не осмелились поднять головы. Острый запах гари и сырой земли непривычно раздражал нос. Все здесь было новым и неизведанным для Бога, как и душа, не проронившая ни слова. «Дайте мне один день, братья. Несмотря на их могущество, заставить меня вернуться силой они не могли». Однако эгоистично следовать лишь своим прихотям я не желал. Один день на им, не больше, помня о том, кто мы и для чего нужны. Именно это мне и требовалось узнать. Для чего нужен я? Творцом чего могу стать? Почему, глядя на эту душу, я ощущал, что найду все ответы здесь? Люди казались очень странными и интересными созданиями. Как только все поняли, что от меня не исходит никакой опасности, и я не требую подношений или платы, жители быстро принялись за осмотр своих домов. Уцелело лишь две самых крайних хижины, и поэтому они решили отправить женщин и детей туда, пока оставшиеся мужчины пытались спасти хоть что-то. Я лежал под светом луны и, положив морду на лапы, внимательно наблюдал за ними. Маэль мотала головой и уперла руки в бока, отказываясь идти с остальными женщинами. Она стояла неподалеку и бросала на меня любопытные взгляды. Мне нравилось, что ее интерес был бескорыстным, скорее даже детским. Так детеныши познают окружающий мир. В ее больших голубых глазах не отражался страх, и это поражало. «Можешь подойти ближе, душа!» Из пасти вырвалось тихое рычание. Моэль удивленно оглянулась, будто проверяя, точно ли древний бог обращается именно к ней. Я тихо фыркнул. Она улыбнулась и попыталась расправить порванные юбки платья, но быстро осознав, что затея не удастся, просто сделала пару шагов ко мне и замерла. Ближе! Еще несколько маленьких шагов. «Ты не должна бояться Бога». «Только не ты», — хотелось добавить мне. «Будто бы такое возможно, не бояться Бога». Я заинтересованно приподнял морду. Снова с ее губ не слетело ни звука, но каждое слово отчетливо звучало в голове. Она поняла это и испуганно закрыла рот рукой. — Простите меня, древний бог. Я не думала, что вы можете… Я бог, который слышит ваши молитвы. Почему ты не говоришь, как остальные? Она показала на свое горло и покачала головой. Потом, опомнившись, сказала, — Дядя не знает, что со мной. Но я с детства не могу говорить. После того, как он вытащил меня из-под завала. Родители погибли, а я каким-то чудом спаслась. Тогда дядя сказал, что мне помогли сами боги, но взамен забрали голос. «Глупость!» — зло рыкнул я. «Боги никогда не берут что-то взамен. Они лишь одаряют свои творения». Маэль расстроенно опустила голову. Золотистые локоны упали на плечи, пряча ее лицо от внешнего мира. Почему-то мне совсем это не понравилось. «Боги не могут вмешиваться в вашу жизнь. Но вы помогли мне в лесу!» В словах слышалось упрямство. Удивительно и дерзко. Она хоть понимала, что пытается спорить с богом? «Ты предлагала свою душу богам!» Маэль подняла голову. На мгновение ее лицо приобрело очень изумленное выражение, а губы приоткрылись. «Значит, правда, что все мои молитвы были услышаны?» «И потому древний бог теперь здесь?» Она радовалась так, как будто ее одарили всеми благами сразу. Я хотел возразить, но внезапно понял, что Маэль оказалась права, и если бы не ее молитвы, то мы никогда бы не встретились. Мне осталось лишь промолчать и снова положить морду на лапы, прислушиваясь к новым звукам странной и в то же время невероятно прекрасной земли. Так начался мой путь. Я сдержал обещание и вернулся через день к братьям. Они не порицали меня, только Саим иногда многозначительно ухмылялся. Но с того момента наш великолепный сад стал моей клеткой. При каждой возможности я слушал молитвы, и среди всех просящих всегда находил лишь одну. Теперь Маэль, не боясь, рассказывала намного больше. Она описывала все вокруг». При этом никогда не жаловалась и не говорила о том, что после моего ухода им пришлось искать новое безопасное место, чтобы построить там дома. Я это знал, потому что часто присоединялся к Лаиму, обучаясь контролировать земные токи. Мне было необходимо видеть и уметь больше. Брат относился с пониманием к моим стремлениям и охотно помогал наставлениями. Раньше созданный нами мир казался далеким и нереальным, тем, к чему невозможно прикоснуться. Сейчас он наполнился звуками её голоса, звёздным небом и лунным светом, ароматами скошенной травы и мокрой земли после дождя. Через неё мир обретал яркие краски. Моя сила крепла с каждым днём, и теперь я точно знал, в чём заключается мощь богов. Она в душах, которые любят нас без принуждения, по собственному выбору. Иногда я не выдерживал ноющие боли в груди и спускался к ней, заимствовав у Саима ипостась волка. И тогда ночью под звездами мы вели наши безмолвные беседы. Так стало происходить все чаще. Мир людей и Маэль пленили меня, не оставив ни единой возможности сопротивляться манящему зову, и я уже не мог надолго оставить их. А все боги выглядят как огромные звери. Она сидела на расстоянии вытянутой руки и заплетала косу. Волнистые волосы не хотели ложиться как надо, и Маэль повторяла одно и то же движение раз за разом. «Нет, мы предпочитаем человеческое обличие. Маэль прервала свое занятие и внимательно посмотрела на меня. В ее глазах читался немой вопрос. «Ваш мир не выдержит явления божественной сущности, а облик зверя позволяет ее сдержать». «У древних богов есть правила. Без них в мире воцарился бы хаос». Она поёжилась и поджала под себя ноги, накрыв их подолом плаща. Времена года быстро сменяли друг друга, и ночи из тёплых стали промозглыми. Мне нравилось ощущать приятную свежесть, но человеческое тело было слабым, в отличие от бессмертного зверя. «Подойди!» Маэль помедлила и мотнула головой. «Твой бог сказал тебе подойти!» Она нахмурилась, но всё же пересела ближе ко мне, не смея ослушаться. Я чувствовал ее учащенное сердцебиение, слышал прерывистое дыхание и даже не задумываясь, положил морду ей на колени. Маэль удивленно замерла, боясь пошевелиться. «Ты можешь дотронуться до меня. Тебе позволительно». Маэль очень медленно опустила ладонь и осторожно провела по шерсти. Мои глаза сами собой закрылись. Ее движения были легкими и плавными. Они успокаивали и дарили гармонию, Мне хотелось лежать так в вечность и слушать стук человеческого сердца. В воздухе витали запахи увядающих трав, но даже они не смогли помешать воцарившемуся умиротворению. Сила приятно текла по венам. К ней примешивались нити жизни и звенели в едином ритме с ее дыханием. «А боги могут любить?» Ее вопрос заставил меня вынырнуть из неги. «Конечно. Мы творцы и не можем не любить свои создания». Нет. Маэль замялась и, нервничая, стала жевать нижнюю губу. Как мы. Люди. Я задумался. Для творцов любовь к душе была высшей степенью проявления чувств, но она явно имела в виду их человеческое понимание любви, плотское и низменное. Боги любят души людей, невзирая на их сосуды. Тела лишь временные пристанища. Они не имеют значения для создателей. Маэль слабо улыбнулась и продолжила задумчиво гладить шерсть. «Древний бог!» Неим. Рука девушки замерла в ожидании. «Называй меня Неим. «Хорошо, Неим. Первый спустившийся на землю бог в образе звездного волка. Я недоуменно приподнял морду. «Твоя шерсть светится в лунном свете мириадами звезд, а в глазах зеленеет сочная листва». Маэль не шутила, она действительно так думала. Ее голос полнился благоговением и бесконечным доверием. Кровь зверя забурлила, смешиваясь с божественной силой. Еще никогда ранее я не чувствовал себя таким живым и настоящим. Обычно наши разговоры не затрагивали проблемы людей. Я видел, что им тяжело кочевать с места на место, что они голодают и болеют, но она никогда не жаловалась на это и не просила помочь. Маэль знала, что Богу это было не подвластно, Но, несмотря на невзгоды, она каждый раз встречала меня широкой улыбкой. Звездные ночи стали нашим пристанищем. Бога Наима и смертной девушки Маэль. В холода я закрывал ее от ветра и согревал теплом своего звериного тела. В зной она плела мне венки из луговых цветов. И ее смех, неслышимый для людей, в моей голове звучал прекраснее трелей птиц в небесном саду. Прошел не один год. Я по-прежнему не вмешивался в жизнь людей, а Маэль не просила помощи. Но нити, исходящие от душ, стали ярче, молитвы же обрели другой смысл. Все чаще в них слышались не прошения о собственном здравии и благополучии, а рассказы о мире, природе, звездах. И я точно знал, в этом была ее заслуга. Чистая душа несла свет, и он не мог остаться незамеченным. Меня наполняло приятное спокойствие. Даже наши с братьями связи стали прочнее, и казалось, что еще немного, и я тоже буду готов стать истинным творцом. Но, будучи бессмертным богом, я не учел одного. Век людей недолог. Они увидали слишком быстро, как однолетние цветы в саду, и также быстро разжигали новые войны, погрязнув в ненависти ко всему живому. Желание очистить землю туманило разум, я всеми силами пытался не допустить опрометчивых поступков. Лаим и Саим не торопили меня, позволяя следовать своему пути. Даже богам требовалось время для того, чтобы осознать и принять истину, на которой все строилось. Главным оставалось одно — не нарушать правила мироздания. Непреложный закон звучал набатом каждый раз, когда божественная сущность во мне начинала колебаться, подвергая сомнению наши устои. Я сливался с пульсирующими токами отдавал им силу, восстанавливал хрупкое равновесие в мире и внутри себя. Но молитва Маэль стала предвестником приближающейся бури. «Древние боги, прошу вас, услышьте мои молитвы! Помоги! Не им! Мое имя, произнесенное Маэль с горечью и надеждой, отдалось болезненными уколами по всему телу. Подобно сотне раскаленных игол, отзвуки моего имени вонзались в божественную плоть, порождая отчаяние. Сколько я уже не был на земле? Месяцы или же годы? Что произошло с моего последнего визита? Волна из смешанных чувств грозила затопить в бушующем потоке. Связь с нитями, протяжно зазвенев, оборвалась. Я, не задумываясь ни на мгновение, принял обличье волка. Саим не возражал, как истинный создатель каждый раз после моего возвращения Он расспрашивал меня обо всем и проверял, хорошо ли справляется и постась первого зверя с божественной силой. К сожалению, облика хватало лишь на день. Потом истинная сущность неизбежно вырывалась наружу, но я никогда не подвергал землю такой опасности и возвращался намного раньше установленного срока. Сверкающие тропы вели меня вниз, к Маэль, оставляя позади выжженные пустоши и бескрайние леса. Звезды светили так же ярко, Посвет ее души был такой же прекрасный и чистый. Маэль ждала моего появления, и, увидев огромного зверя, выходящего из-за деревьев, бросилась ко мне. Она прижалась лбом к волчьей груди, а грубевшими от работы пальцами зарылась в густую шерсть. Маэль повзрослела, я почуял это и увидел в ее взгляде, который из-за стал уставшим и потерял прежний блеск. Сколько человеческих лет прошло? А сколько осталось? Почему я не задумался об этом раньше? Но запах смерти не преследовал ее, только привычный аромат луговых цветов и трав. «Маэль!» Грубый голос ворвался в наше единение, и я почувствовал, как она вздрогнула. Предостерегающий рык вырвался из пасти. Среди деревьев появился крепкий молодой мужчина. Увидев меня, он выхватил меч странной формы из ножен. Я хотел рассмеяться. Человеческое оружие против Бога. «Маэль, медленно отойди от зверя!» Мужчина осторожно и не спеша стал приближаться к нам, держа меч перед собой. Услышав его приказ, она с силой мотнула головой и зарылась лицом в шерсть. Ее пальцы еще крепче впились в мою шкуру. «Маэль, я сказал, отойди от этого чудовища!» «Чудовище! Как жалкий человечишка смеет так обращаться к древнему богу!» Мои хвосты били из стороны в сторону, а шерсть на загривке встала дыбом. Нити пульсировали под лапами, и мне нестерпимо захотелось оборвать жизнь этого глупца. «Наим!» — слабый голос Маэль прозвучал в голове. Она чувствовала мою злобу и знала, что существуют непреложные законы, которые нарушать нельзя. Я вздохнул, успокаиваясь, и прорычал. «Кто ты, глупое творение моего брата?» Мужчина, опустив клинок, замер. Глаза маняще блестели в лунном свете, напоминая траву из небесного сада, по которой скатывались капли росы, сверкающей на солнце. Дарий, тот, кто поведет за собой глупые создания, которых бросили их творцы, древние боги.